Глава двадцатая Дарнир проснулся с ощущением тревоги. И сразу же вспомнил все. Ведьма сбежала. Но как? Ошейник он нашел на ее кровати. Совершенно целый, но открытый. Как у нее получилось от него освободиться? Каким образом она вернула себе силы? И сколько прошло времени с момента побега? Первый раз от него сбегала жертва. Да еще и такая слабая. Или же она специально прикидывалась такой, чтобы притупить бдительность? Теперь уже не важно, Гораздо важнее действовать незамедлительно. Вчера он вернулся в покой за полночь. Далеко не трезвый, как и все дни до этого. Необходимость торчать на этом постоялом дворе выводила из себя. Скука и уныние стали вечными спутниками Дарнира. И спасение приносило лишь вино. Его он пил целыми днями лишь бы только не находиться рядом с ведьмой. Да она не подавала признаков жизни, хоть и лекарь и уверял, что идет она на поправку. И вчера утром, когда ведьма пришла в себя, Дарнир впервые поверил доктору. Но тот вел себя как обычно, не скрывал своего сочувствия этому отродью. Лекарь, ну точно, именно он помог ведьме сбежать. И по-хорошему призвать бы его к ответственности за это. Да не он враг Дарнира, и свершение возмездия лишь задержит его здесь дополнительно. Время вспять не повернешь, и сделанного не воротишь. Сейчас ему нужно позаботиться о том, чтобы как можно быстрее выследить ведьму. Один раз он уже сделал это, сделает его второй. Перед отъездом Дарнира опросил служащих постоялого двора, но никто из них не видел ведьму, что и понятно, учитывая, что магия к ней вернулась. Сделать тебя невидимкой не составило труда. И куда она отправилась? Дарнир сидел верхом на лошади на пересечении двух дорог, не зная, какой путь выбрать. Тот, что вел обратно, он отмел сразу. Вряд ли ведьма отправится в столицу или в родное поселение. Справа в двух днях пешего пути примерно начинается море. Именно туда Дарнир бы отправился вместе с ведьмой, как только бы она выздоровела. В Мемердель можно было попасть только морем, и плыть им туда предстояло 7 дней. Туда ведьмы тоже вряд ли сунутся. В портовых городах им опасно находиться, да и там обычно большое скопление королевских стражников. Оставалось два направления. Налево простирались степи, а прямо начинался густой и бесконечный лес. Что-то Дарниру подсказывало, что именно его ведьма и выбрала. Ну и предчувствием своим он привык доверять». Не сильно пришпорив лошадь, Дарнир углубился в лес. Ехал медленно, прислушиваясь ко всем звукам сразу. Периодически поглядывал на Мегарис, но руны молчали. Магию ведьма не использовал, иначе бы он уже засек ее. Надо было связаться с Одманом, доложить ему о побеге ведьмы. Главный инквизитор любит быть в курсе всего. Обо всем Дарнира обязан был докладывать ему лично, а не через секретаря. Но именно этого Дарниру и не хотелось сделать. В который раз за сегодняшнее утро он повертел на пальце перстень, открывающий приватный портал в связи с Одманом, и в который раз отложил это на потом. С души воротило увидеть этого старика. Прошло часа два, наверное, когда набрел Дарнир в лесу на охотничий домик, и сначала он показался пустым, заброшенным. Он уже решил ехать дальше, как услышал какой-то шум. Доносился он из хижины. Дарнир спешился неподалеку от хижины и привязал лошадь к дереву. Неслышно подкрался к двери и резко распахнул ее. Не то чтобы он ожидал увидеть там ведьму. Оказалось, она хитрее, чем он предполагал. Но и к такому готов не был. Посреди хижины в боевой стойке со сжатыми кулаками стояла девочка лет семи. Лохматое, лицо перепачкано, платье местами порвано, явно испуганное. Но такая грозная, что Дарнир даже опешил в первый момент. «Ты кто такая? Что тут делаешь?» Поинтересовался он, стараясь говорить спокойно. Мельком окинул взглядом в хижину, но лишь убедился, что девочка тут одна. «А ты кто такой?» – звонко вторил ему ребенок. «Проваливай отсюда, это мой дом!» Дарнир подавил улыбку, когда заметил, как сильнее сжались кулачки девочки, и она явно готовилась отстаивать свое правоту ими. «Я просто путник, ищу девушку. Не видел ли такого рядом?» «Не твое дело!» — огрызнулась девочка. «Сказал уже, проваливай!» Ненароком или повинуясь какому-то импульсу, но в этот момент Дарнир бросил взгляд на Мегарис. Каково же было его изумление когда заметил, что руны загорелись золотом. «Ведьма? Неужели это кроха из таких? Или же ведьма прячется где-то рядом?» Впервые в жизни Дарнир настолько растерялся. «Ты тут одна?» – постарался он вложить в голос как можно больше мягкости. И это подействовало. «Как видишь», – пожаловала плечами девочка. Получилось у нее это как-то по-взрослому. «Я тут живу». С недетской силой девочка подняла с пола большой таз полной мыльной воды и поставила тут на табурет, бросив туда какую-то с виду тряпку, принялась ее довольно умело стирать. Дарнир же пока огляделся более пристально. Хижина была забардачена, но тут недавно явно мыли пол. А еще очаге мерцали красным. А это значит, не так давно тут жгли дрова. И на столе стояли котелок с тарелкой. Неужто эта кроха себе готовила еду? Сколько же она уже тут живет? И почему одна? Мысль, что ребенок может оказаться ведьмой, не просто смущала Дарнира, а волновала его душу. С такими юными отродьями ему еще не доводилось встречаться. Но Мигарис продолжал светиться, и Дарнир решил проверить свою теорию. Приблизившись к занятой стиркой девочке, Он сделал так, чтобы монета-артефакта попала в ее поле зрения, и реакция не заставила себя ждать. «Ух ты! А что это у тебя там?» Загорелись с интересом глаза девочки. «Где?» – напустил на себя непонимание Дарнир. «В кулаке!» – смотрела девочка на его правую руку, в которую он и зажал мигарис. «Это?» – рожал Дарнир кулак. «Ага!» Восторженно выдохнула девочка. «Хочешь посмотреть?» «Угу!» – кивнула она. «Держи!» – протянул ей Дарнир артефакт. Девочка взяла монету. И тут же у Дарнира по спине прокатился холодок. В ладошке малышки артефакт ярко вспыхнул, и руны засветились сильнее. Бесспорно, перед ним находилась ведьма. Причем такая, когда способности уже не дремлют. Получается, что сбежала она из дома. Либо же ее выгнали, как только она перестала быть обычной девочкой. И что делать с ней дальше, Дарни ума не прилагал. Посмотрела? Теперь верни мне монету, пожалуйста». Он по-прежнему старался говорить спокойно, чтобы не напугать девочку. Ей явно не хотелось расставаться с монетой. Но она себя пересилила, сердито сунула артефакт в руку Дарнира. И правильно было бы сейчас надеть на нее ошейник из черного обсидиана. Но почему-то именно этого Дарниру делать не хотелось. «Накормишь меня?» Вместо этого поинтересовался. «Еда там», – кивнула девочка в сторону стола. «Чем богаты?» – снова очень по-взрослому добавила. Дарнир заглянул в котелок и обомлел. В остывшей воде плавали куски какого-то корня, и пахло похлебка далеко не съедобно. Ты сама это приготовила? Посмотрел он на девочку, что неловко отжимала постерную тряпку. А кого ты тут еще видишь? хмыкнула она. Конечно, сама. А давно ты уже тут? Давненько. И всегда так питаешься? Нет, конечно, с вызовом посмотрела на него малявка. Позавчера я поймала зайца, знаешь, какой он был вкусный. Правда, я его немного сожгла. «Но все равно вкуснотища!» Мечтательно погладила она себя по животу. И Дарнира осознал, насколько она голодна. «А зовут тебя как?» «Люринда», — развесила девочка тряпку, которая оказалась платьем, на спинку стула. «Или просто Люра, а тебя?» «Просто дар», — не сдержал Дарнира улыбки. И впервые за всю свою жизнь улыбку он подарил ведьме. Но он и сам не понимал, что сейчас испытывает. «Дар, очень красиво, и ты красивый». «А ты, грязная, давно мылась?» Зачем-то спросил он у девочки. «Еще дома», — грустно вздохнула она. «Где ж тут мыться? Дома была баня». «Почему же ты не дома, а живешь одна в лесу?» «Да потому...» Девочка замолчала, испуганно глядя на дарнира, а потом огрызнулась. «Это не твоего ума дело». «Ладно» кивнул он. «А хочешь поехать со мной?» «Куда?» «Туда, где ты сможешь вкусно поесть и помыться. А еще где будет удобная кровать, и не будет холодно по ночам». Догадывался, как холодно ей спать на пучке соломы, что заметил в углу хижины и что заменяла ей ложе. Девочка молчала, размышляя. «Так что скажешь, Люринда?» «А ты не обманываешь?» Вот тут Дарниру даже стало немного стыдно. Малявка смотрела на него так простодушно, по глазам видел, как хочется ей ему верить, как устала она мыкаться. Но он ей лугал, конечно же. Она хоть и маленькая, но ведьма, и его долг доставить ее в Орден. О том, что с ней станет дальше, Дарнир старался не думать.